Глава двадцать вторая. Клинок разрубил воздух буквально в миллиметре от кадыка Андрея и не отсек землянину голову не потому, что тот сумел в последний момент чуть податься назад. Нет, просто Фрай Срантин, десятник Пиренской дружины, уже давший согласие в скором будущем стать капитаном в замке Рей, умышленно отдернул руку. Мастер меча по-прежнему выигрывал все схватки у попаданца. Немчинко все еще не хватало ни умений, ни скорости, чтобы одолеть седового яку. Теперь снова я, сказала стоявшая на краю поляны Джиса. Это уже будет совсем нечестно. Запыхавшийся Андрей извлек батистовый платок и вытер вспотевший лоб. Наш капитан уже три спарринга без отдыха провел. На самом деле землянин переживал не только за Рантина. Учебные бои велись вовсе не на имитационном оружии. И удары наносились в полную силу. Каким бы ни было мастерство начальника джисиной охраны, Немченко опасался, что усталость может сыграть со спарринг-партнёрами дурную шутку и привести к серьёзному увечью, разумеется, не рантина. Утро пятого дня пребывания войска возле Удолье Супруги Улры встречали на укрытой деревьями небольшой полянке рядом с стоянкой пиренской дружины. Здесь они организовали себе тренировочную площадку и заодно место для пикника. "Недлик!" громко вскрикнула служанка, готовившая чай на костерке. Лохмат и пёс, бегавшие вокруг расстеленной на траве скатерти, привлечённый вкусным запахом, расставили коробыни бют. решил полюбопытствовать, что в них разложено, и носом опрокинул кувшин с вином. Мальчишка успел быстро поднять сосуд, но где-то четверть содержимого уже растеклась среди мисок и кубков. Всё, вам конец обоим. Олера огляделась и подобрала ветку, слишком толстую для розьги. Да прыгались дряни! Виновник аварии, сообразительный, как и все беспородные псы, быстро скрылся в кустах с места ДТП. А юный раб остался на корточках, вжатием головы в плечи, изображая испуг. В действительности же недлик знал, что хозяек никогда из запустека не высечит. Так погрозить только. Им над больше полагаться на зрительную память, сделал замечание по паданцу мастер меча. Даже один отвлечённый под ноги взгляд может стоить вам жизни. Вести бой на подготовленной тренировочной или дуэльной площадке это одно, а на случайной местности, когда мешают кочки, пни, стволы упавших деревьев и прочее, совсем другое. Будущий капитан арийской дружины мгновенно запоминал рельеф местности и дальше следил только за противником, а вот у Андрея пока так не получалось. Буд стараться, пообещал землянин, убирая меч в ножны. По завтрак и с нами. Благодарю. До да меня ждёт господин Гент. Рантин коротко поклонился и направился к начальнице, которая в это время, потрясая подобранной веткой, объясняла мальчишке, как надо следить за своим наглым псом. Десятника она отпустила, и завтрак супруги сели вдвоём, вначале ополоснувшись принесённой служанкой водой. Чем сегодня хочешь заняться? поинтересовалась Джиса. Она пила сильно разбавленное вино, в отличие от мужа, предпочитавшего по утрам крепкий чай. Жаль, что кофе не было. Его хоть и привозили морем с другого материка, но особой популярностью этот напиток не пользовался. В прежней жизни Андрей кофе не очень любил, а вот в новом мире по нему тосковал. Один раз только и удалось его отведать. Пока не знаю. Немченков сменил сидячее положение на полулежачее. В город не хочу. Там от наших боевых товарищей яблоку негде упасть. Да и успеем ещё в удолье нагоститься. К своим на пару часов съезжу, хотя и там особо делать нечего. Корпус разбитого ниторского генерала Истана отходил к фужу. Видимо, получил от своих начальников соответствующее указание, рвавшийся, несмотря на большие потери, преследовать врага Деноби Олманл. получил от короля недоусмысленный приказ оставаться возле удолья и ждать подхода основных сил дольёрской армии. Так что в этих краях супруги героя застряли неделя на полторы-две. Постоянно подслушивающий не только ромалию Олгрейвер, но и командующего, Андрей знал, как сильно тот расстроен полученным распоряжением. Разумеется, перечить монарху Дженоби не решился. Зато на послезавтра назначил в ратуше большой пир для офицеров в честь выигранного сражения. По мнению Попаданца, праздновать-то было нечего. Потери на Габинском полка и владетельных дружин оказались таковы, что впору вводить понятие олманового победа по образу пировой, существовавшей на земле. Белис сообщение получил. Джиса поправила войлок, на котором сидела. Всё нормально? Не знаю, пока только передал моё пожелание. Пришло известие, что наставший Андрею родным Нагабин было совершено ещё одно нападение с моря. Очередную диверсию ниторского флота удалось отбить и не пустить врага в город. Однако попаданец переживал, что кого-нибудь из его домочадцев могло занести в момент атаки в порт, а выяснить это из-за разрушения амулета он сам не мог. Вот и обратился к Олубемину, чей городской особняк располагался неподалеку от жилища Оларея, с просьбой, чтобы тот узнал через своих слуг, как обстоят дела у Цеора и Сцинтера. Уверена, там всё нормально. Если хочешь, помоги мне в приготовлении лечебных зелий. Можно подумать, я тебе для этого нужен. Мешать только буду, отказался Емеленин. Лучше дай мне свою книгу рецептов. Я что-нибудь выучу. Зачем? Что ты там хочешь вычитать? Я и так могу назвать все снадобья и мази, которые научилась делать. Так и я хочу знать это благородное дело. Джесса прекратила жевать брошенные в рот несколько виноградин с недоумением уставившись на мужа. "Великий, я всё время забываю, какой ты у меня дремучий". После паузы качнула она головой. "Мои рецепты тебе ничем не помогут, милый, даже если ты в соответствии с ними точно подберёшь вещества, будешь соблюдать порядок их смешивания, вовремя подавать нужное количество магии в получаемый состав, Ты получившего вместо, скажем, средства от запора, наоборот, слабительное, или просто горькое зелье в лучшем случае, а может, и сильный яд. Почему? Потому, Ант, у меня стихии земли, а у тебя теней, они по-разному действуют на вещество. Думаешь, просто из жесткости используют в опыте, кроме преступников состарившихся немощных рабов или каторжан? Как ты по-другому узнаешь, что у тебя получилось? сам станешь пробовать или мне предложишь Это на земле фраза, что наука требует жертв, была образной, а в Герталии совершенно буквальной. Поэтому в этом мире практически невозможно увидеть старых невольников, крепостных крестьян, да, рабов, нет. Они служили своим хозяевам не только в жизни, но и в смерти. Где-то Немченко читал про земного средневекового учёного который, подхватив смертельную болезнь, диктовал своим ученикам и ассистентам происходившие с ним изменения, ощущения и симптомы. Здесь, в согласии рабов, никто не спрашивал, они покорно принимали алхимические препараты и рассказывали, что чувствуют, если, конечно, оказывались в состоянии говорить. Я понял, кашлянул Землянин. А университет? Там какие-нибудь общие рецепты вам дают? только известные и самые распространённые, но в основном рассказывают о свойствах веществ и методах их комбинирования. Ещё преподают способы использования нейтральной магии и накопителей. Только эта энергия мало на что в алхимии годится, разве что на простенькие лекарства, бальзамы и мази. Ну там от температуры, от кожной сыпи, бородавки вывести и другую ерунду. Можно ведь и вообще иногда без магии обходиться. Многие аптекари так и работают. Ты наелся, дорогой. Её вопрос был точь в точь такой же, который в детстве Андрея его мать часто задавала отцу. Да, наелся. Он начал подниматься. Пожалуй, я не стану учить твоих рецептов. А общий справочник ты с собой не взяла? Попаданец, едва не отправившись в реку забвения из-за отравления, получил сильную мотивацию к пониманию возможностей алхимии. Нет, печально. Тогда ещё раз проеду мимо грейверцев. Может, хотя бы сегодня удастся навесить слушача на саму Ромалию. Девушка встала вслед за мужем и знаком показала слугам, чтобы те убрали остатки застолья. Мгновенно последовала очередная сцена из тех, что напоминали немчинко фильм «Три мужики-тюря», когда королевские придворные бросились доедать остатки монарши трапезы. Недлик, вместе со служанкой, выхватывающей наиболее вкусные куски, еще и делился со своим четырехлапым другом. То, что не доедят эти трое, достанется обозным рабам. Возьми мою лошадь, посоветовал Джиса. Свою обличит и меняешь, а про Буцефалу и расинанта позабыл? Найдётся кто-нибудь наблюдательный и раскрой твое внимание к сучке Грейвер. Вообще, Буцефал, машинально ответил попаданец, в очередной раз обозвавший себя последними словами за элементарную неосмотрительность. Действительно, могли обратить внимание, что у разных всадников одна и та же лошадь. Расинантом я его зову, когда он у меня в меланхолии пребывает. Объяснять супруге разницу между конями Александра Македонского и Дон Кихота, разумеется, не стал. Нет, твою не возму. Гент и его дружинники удивятся неизвестному мужчине на ней. Вон Гремшаковского оседлаю. Они как раз зашли в узкую полоску деревьев, где караблил молодой солдат. Ромали вела беспутную жизнь, развлекаясь с разными воинками своего отряда. При этом об угрозе со стороны Мага Тени не забывала. Андрей несколько раз слышал вывальочки, которые она устраивала капитану дружины и его заместителю. Пока новых планов адептки смерти относительно Анда Олрэя не озвучивалось, но в том, что от попытки убить врага Свекра и своего Ола Грейвер не откажется, попаданец несколько не сомневался. Через четверть часа в облике десятника по шара на коне Гремшика Андрей выехал на дорогу и поехал знакомым маршрутом. Ему повезло: знакомая по описанию джиса Ромалия оказалась на открытом пространстве возле своего шатра. Иемченко тут же, не поворачивая в её сторону головы, навесил слухача. Ола Гривер выглядел усильно моложе своих пятидесяти с гаком. лет 40, дашь, не больше. Полноватая, довольно привлекательная брюнетка, а она встречала какого-то лейтенанта, льняным цветом волос, похожего на северянина, римштарца или бистайца, только что в сопровождении десятка бойцов, подъехавшего со стороны запада. Попаданец ускорил коня, чтобы быстрее достичь района заросших осинником оврагов. Ему подымалось, что офицер не просто так прибыл. Как назло, намеченное им для организации подслушивания место оказалось занято. Десятки обозников там разбились в поисках и сборе хвороста. Пришлось ехать еще метров двести до следующих зарослей. Начала нужного ему разговора он не услышал. Толпой? Я ожидала, что ты приедешь один и в сумерках. На дорогах опасно одному разъезжать, Ромали. Ты меня совсем не ценишь. Ну-ка, встань, кюсти. Если я иногда в замке доставляю тебе удовольствие, это вовсе не означает, что ты можешь вести себя со мной как с девчкой простой людинкой. А то ведь мигом подохнешь от гнили тела. Прости. Простите, госпожа. Послышался звук упавшего на ковёр стула. Эльтбуретки. Вот так уже лучше. И я жду, что ты скажешь. В сумерках приезжать было бы хуже. Больше вопросов бы задавали на рогадках и хорошо меня запомнили. К тому же, теперь мне меньше времени надо пробыть здесь. Поясни, по эфирнику свёкор мне много не рассказал. Даня, ты убийцы меня ждут в трактире Подкова. Два или 3 дня уже должны там находиться, а они приехали из Бернига. убежденный их, что наняты каким-то риштарским владельцем, моим земляком, то есть за датак для них в половину оговорённой цены привне. Я должен только взять у тебя, простите, у вас яд и бестайские кинжалы. Сегодня же им передам и возвращусь в Грейвер. Никто эту троицу не сможет связать ни с нашим господином, ни с вами. На встречу я поеду с амулетом тени веков. Олов среди них нет, так что фальшивую личину они не распознают. Прекрасно. На днях наш командующий даёт пир. Скажешь убийцам, что в том бардаке будет масса возможностей приблизиться к цели, хотя пусть сами решают, как и когда им удобно. Только пусть не затягивают говоим, надо зарезать, они знают. Нет ещё. Это тоже я им сообщу. Вы обещали господину сделать его портрет. Да, есть набросок. Ещё им передай, что ят мгновенного действия, он воспринимается как атака. Если у Рэя есть амулет восстановления, а я нос готова отдать на отсечение, что у этого ублюдка он имеется, то одного смертельного удара будет мало. 2. Три больше. Садись. Ладно. Послышались шаги, легкие стуки и шуршание. Возьми. Клинок надо смазывать не раньше, чем за полсуток до применения. Еще. А отрава может подействовать через кожу. Пусть наносят аккуратно. Не хватало еще, что убийцы сдохнут раньше, чем. Тень ласково выпихнула своего адепта. Он словно в мягком облаке воспарил из сумрака. "Отсуки", выразился Немченко на родном языке в адрес Грейверов. После неудавшегося отравления нанять за десятки миль от удолье убийц и обеспечить их появление в нужном месте в столь короткий срок и недели не прошло, никак по времени успеть не получалось. Значит, предусмотрительный старый интриган заранее подготовился к возможному провалу первого покушения. Сколько у ломга ещё запасных вариантов? Ответа увы нет. Коляки сами жалеют от накатившего желания прямо сейчас отправиться в шатёр Ромали и прибить там обоих собеседников. Нет, он так не сделает. Жена права. слишком велик риск его обнаружения, а последствия этого будут весьма неприятными. Следующая связь со слушачом ничего, кроме звуков чмоканья распутницы и стонов удовольствия лейтенанта Густие, не донесла. Блудница, скривился Андрей. Он не любил морализаторствовать, тем более перед собой, но неразборчивость Оллы Грейвер в партнёрах и их частая сменяемость его коробили. Раз устранить амалию пока преждевременно, то нужно обезвредить убийц. Лучший способ обороны – это нападение. Не нужно ждать, пока наемники подкрадутся и ударят в спину. Вернулся Андрей с утренним путем, проложив маршрут на поляну, которую он с супругой и мастером меча использовали для тренировок. Там он развил магического шпиона, которого ранее прикрепил к служанке Олы Грейвер, снял с себя сумрачный облик и направился к шатру Джисы. Супруга возле костра, хмурившись, колдовала над каким-то зельем, и возвращение мужа заметила не сразу. "Ты уже?" быстро сказала она, жестом велев своему мальчишке снимать с огня котелок. Увидев её, И вы видел и услышал. Андрей подошёл к ней вплотную. Мне надо в город, и я с тобой. Помощницы ему было не нужна. Только обижать отказом любимую женщину по пустяшному поводу совсем не хотелось. Пусть посмотрит изнанку жизни средневекового города, а то видит лишь фасад. Удолье Андрей неплохо изучил ещё во время охоты за пленником и сведениями. Где находится подков, он хорошо знал. Правда, внутрь заходил лишь на минутку и выскочил оттуда, когда учуял какие там запахи из кухни и безобразный порядок в зале. Обслуга, музыканты и клиенты были под стать заведению. Не возражаю. Только вот я-то поеду под личиной своего лейтенанта, а тебе надо переодеться в обузницу, маркитантку, горожанку, в общем, благородной Оле там куда бы идём, совсем не место. Я себе подберу что-нибудь у обозной прислуги. Только быстро. Конечно, жди. Ты мне расскажешь, что нужно делать и к чему такая спешка. Обязательно. Я тебя жду в шатре. Джиса очень быстро направилась к фургонам, а немчинка зашел в главную комнату и стал ждать возвращения супруги. Та ждать себя не заставила, вернувшись с платьем, которое вполне бы подошло не богатой торговке. Джесси, оно оказалось чуть великовато, но служанка так ловко затянула завязки на груди, что стало почти незаметно. Готово. Андрей взял жену за локоть. Поехали. Заклинание приглашения в гости и сумрачного пути вывели Олрейев на край свалки возле пустыря за сгоревшим в прошлом или позапрошлом году квартале Лачуг, чьи обгорелые остатки все еще чернели углем. Фу, ну и местечко, сморщила носикола. Ой, смотри, тут еще и живут. Она заметила несколько похожих на скелеты оборванных людей, ковыряющихся в мусоре и помоях. Крысы настоящие, даже не скот. Пошли быстрее, нечего тут любоваться, батарпил Андрей. Он принял облик лейтенанта Лицероса и потянул жену к заброшенному складу с разрушенными на половину крышами. рядом с которым был проход, выводивший к улице Башмачников, где и располагался нужный трактир. По дороге Немченко рассказала подслушанном разговоре. Придётся второе зрение использовать, раз этот Гюсти или как его там будет в теневом обличии, поморщилась Олэри. Не люблю, голова начинает болеть. Мы по очереди станем смотреть. Осторожно, не наступи. Немченко не дал супруге вляпаться в свежую кучку дерьма, а через десяток шагов вывел на искривляющуюся дугой улочку. "Нам туда", показал он направление. "Олрей, дошли до поворота. Им навстречу попалась компания немного подвыпивших офицеров, неспешно двигавшихся верхом. И среди них оказался лейтенант Яган. Лиц удивился он, привидев своего приятеля, и остановил коня, отпуская товарища вперёд. Ты с ума сошёл, а если твоя голубоглазка проведает, что ты с какой-то тощей Якон заткнулся, когда до него дошло, с кем его сослуживец гуляет за ручку. Э только и смог проблеять. Его состояние Андрей понимал. Увидеть, как твой друг, бросив all over, он прижимает жену командира, непростое событие. А ведь Яган при этом чуть не оскорбил ее. Да не чуть, а уже оскорбил. Джиса среагировала первой. Яган шагнула она вперед со зловещей улыбкой. Если мой муж и паня узнают, что ты сейчас увидел, я тебя вместе с твоим конем в камень превращу. И будете украшать вдоль я памятником Бултуну. Ты понимаешь? Киевни шли, понял? Г -г -г -г -г -г Госпожа, а за тушу я тебе ещё спрошу. Веришь? Верю. Понурился летенант. Боже, всё ж простите. Посмотрим. Езжай, тебя со бутыльниками дожидаются, показала она взглядом на остановившихся в паре десятков шагов офицеров. И помни моё обещание, посмотрев ему вслед, добавила. От свинья.